В море выдавался небольшой мыс, и я причалил так, чтобы он как раз пришелся между нашей шлюпкой и шлюпками пиратов. Выскочив на землю, я обвязал голову шелковым платком во избежание солнечного удара и с заряженными пистолетами в руках быстро пошел вглубь острова. Мне не пришлось пройти и ста ярдов, как я уже очутился перед фортом. Он стоял на вершине небольшого холма, с которого сбегал чистый ручей. Это была прочная, бревенчатая постройка. в который могло поместиться человек сорок. С каждой стороны форта находились бойницы, через которые можно было стрелять из ружей. Кругом было расчищено некоторое пространство, и, кроме того, форт был окружен чистоколом в 6 футов вышины и без калитки или какого-нибудь лаза. Требовалось немало труда и времени, чтобы перелезть через него, и, с другой стороны, осаждающие не могли спрятаться за ним, становясь легкой мишенью. Итак, находящиеся в форте... могли прекрасно видеть приближавшегося неприятеля и стрелять в него, оставаясь в то же время под надежной защитой. Таким образом, можно было бы выдержать нападение хотя бы и целого полка. Пока я думал обо всем этом, на острове раздался душераздирающий предсмертный крик. Хотя мне много раз приходилось видеть, как умирают люди. Я служил под начальством герцога Кюмберленского и сам был ранен при Фонтенуа. Но от этого крика... Кровь застыла у меня в жилах. Это кричал Джим Хокинс. Мелькнуло у меня в голове. Но недаром я был старым солдатом, а к тому же еще и доктором. В нашем деле поневоле приучаешься дорожить каждой секундой. Но вот почему в моей голове созрел план действий, и я, не теряя времени, вернулся на берег и вскочил в лодку. На мое счастье, Гюнтер был отличным гребцом. «Наша шлюпка так и неслась по воде», и мы очень скоро вновь оказались на шхуне. Я нашел всех в сильном волнении, что было естественно. Добрый Сквайер сидел бледный, как мел, негодуя на себя за то, что подверг нас такой опасности. Один из шести матросов тоже почувствовал себя, по-видимому, очень скверно. «Вот этому молодцу, — сказал капитан Смоль, откивая на него головой, — еще в диковинку такие вещи. С ним едва не сделался обморок, когда он услыхал крик. «Еще немного, доктор, и он будет наш».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 из люка снова показалась голова одного из них. «Прочь, собака!» — крикнул капитан. Голова скрылась, и на некоторое время мы избавились от этих трусливых матросов. Между тем мы нагрузили в лодку такое количество вещей, сколько могло в нее поместиться. Затем мы с Джойсом и Гюнтером спустились в нее и быстро изо всех сил поплыли к берегу. Это второе наше путешествие не могло не обратить на себя внимания пиратов, стороживших шлюпки на берегу. Песня снова прервалась, и раньше, чем шлюпки скрылись из виду за маленьким мыском, один из матросов выскочил на берег. Я колебался, не уничтожит ли мне их шлюпки, но побоялся, что Сильвер, пожалуй, недалеко от берега и что промедление обойдется нам слишком дорого. Мы причалили к тому же месту, где и прежде, и стали перетаскивать запасы к форту. Первую порцию мы только перебросили через забор, и оставили Джойса стеречь вещи, снабдив его полудюжиной ружей. Я же с Гюнтером снова вернулся к лодке и взвалил себе на плеч столько вещей, сколько мог снести. Так перебегали мы от берега к форту и обратно, пока не перетаскали под его крышу все, что привезли. Тогда я оставил форт Джойса и Гюнтера, а сам вернулся на испаньол. Мне хотелось нагрузить лодку еще раз. На самом деле это не было таким риском, как казалось на первый взгляд,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 Он привязал шлюпку, и мы стали нагружать ее припасами — ветчиной, сухарями и порохом. Захватили также по одному ружью и кортику для меня, Сквайра, редрута и Капитана. Остальное оружие мы побросали в воду. Сквозь прозрачные волны было видно, как оно лежало на чистом песчаном дне, сверкая на солнце вороненой сталью. Между тем начинался отлив, и наша шхуна заколыхалась на якоре. На берегу со стороны шлюпок послышались голоса,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 «Я оставляю этот корабль и приказываю вам следовать за мной. Я знаю, что в душе вы славный малый, да и остальные ваши товарищи лучше на самом деле, чем кажутся. У меня в руке часы. Даю вам на размышление 30 секунд». «Идите же, друг мой», — продолжал капитан. «Не заставляйте нас долго ждать. Каждая секунда увеличивает опасность для жизни моей и тех джентльменов». Под люком послышалась глухая борьба.